Сечение ушей производилось главным образом с целью заклемить преступника, наложить на него отметку. Закон повелевал берючам, поторагам и площедям кликать, чтобы никто не держал людей с резаными ушами, если у них нет письма, свидетельства, что они уже наказаны за свою вину. Наказание это было в большом ходу. По уложению 1643 года секли уши мошенникам и тем, которые играют в карты, зернью и проигрываясь воруют. Людей режут, грабят, шапки срывают. Ещё резали уши ворам за третью кражу рыбы из садка и пруда. Одно левое ухо отсекали за первую татьбу, а за вторую и за один разбой отсекали и правое. Последующие указы ещё расширили применение этого наказания. Назначали сечь уши за убийства в драке и пьяным делом, денежным ворам, участникам бунтов и восстаний. Когда в 1662 году в Москве заведующие денежными дворами, верные головы и целовальники стали подделывать медные деньги, На них донесли, их взяли, пытали, но оказалось, что в этом деле замешаны многие бояре с царским тестом в голове. Всех виновных предали жестокой казни, отсекли им руки и ноги. Избежали кары только бояре. Тогда товарищи пострадавших возмутились, подняли народ, распространили слухи, что эти бояре хотят московское государство погубить и продать польскому королю. вспыхнул бунт. Его скоро потушили жестокими казнями, виновным опять-таки отсекали руки, ноги, пальцы, уши. Но всё-таки в конце XVII века эта кара предназначалась преимущественно для воров и разбойников. Целым рядом указов законодатели старательно определялись с сечением ушей таким преступникам, постановив наконец в 1689 году за один разбой резать левое ухо, а за второй придавать смертной казни и сечь уши за первую и вторую попытку. Известный путешественник Алиарий оставил описание, как наказывалось воровство в то время. Если кто обвиняется в воровстве, И будет в том улечён, то его немедленно подвергают пытки, не украл ли он ещё чего-нибудь. Если он в воровстве чего либо другого не сознаётся, и то воровство, в котором он обвиняется и улечён, было первое, то его секут плетью на всём пути от Кремля до большой площади, где палач отрезает у него одно ухо. Затем сажают его на 2 дня в темницу и потом выпускают на свободу. Если он будет пойман в воровстве в другой раз, то у него прежним порядком отрезают другое ухо и под конец опять сажают в темницу, где он содержится, пока не наберётся несколько подобных ему птиц-воров, с которыми он отсилается в Сибирь. Нельзя полагать, конечно, что уши резались тогда только на площади и притом рукой палача. Преступники наказывались как и где случится.